Глава шестнадцатая. Молочные реки, кисельные берега. Ранней весной, когда по плану совхоза заканчивались лесоповальные работы, мы получили приказ этапироваться снова в центральную зону Эльгена. Там должна была произойти новая сортировка. Термин «селекция», применяемый к людям, до нас тогда еще не дошел. Рабочей силы, с учетом умерших и искалеченных. Потом предполагалась отправка на летний сезон в полевые бригады. И тут неожиданно выяснилось, что сударцы — самые передовые из всех лесных работяг, самые, что ни на есть, прогрессивные. Эту нечаянную славу доставил нам тот факт, что мы осилили обратный пеший этап, вернулись в зону на своих ногах, пройдя по тайге 32 километра, при этом без падежа, то есть без смертных случаев пути. И это в то время, когда лесорубы теплой долины, змейки 12-го километра и многих других лесных точек так подвели начальство, проявили такую черную неблагодарность. Ведь их пришлось выволакивать из лесов волоком, да еще и закапывать дорогой тех, кого уже и волоком было не дотянуть. А ведь каждого закопанного надо еще и актом оформить. Так не бросишь. Государственное имущество, за него отвечать надо. Год усиленного военного режима давал свои плоды, резкая вспышка болезней, смертей и, как неизбежное следствие, провалы хозяйственных планов совхоза «Эльген». И тут маятник снова качнулся в другую сторону, раздался зычный окрик сверху. «А план кто будет выполнять?» А после окрика акции официального гуманизма, отмененной было в связи с войной. Снова открылся барак, ОПЗ, оздоровительный пункт. Доходяги помоложе, которых еще рассчитывали восстановить как рабочую силу, получали путевки в этот лагерный дом отдыха. Там царила блаженная нирвана. И день и ночь все лежали на нарах, переваривая полуторную пайку хлеба. Но и тем дистрофикам, которые не попали в ОПЗ, стали щедрее давать дни передышки. В обеденный перерыв снова стали выстраиваться перед амбулаторией очереди доходяк с протянутыми оловянными ложками в руках. В ложке капали эликсир жизни, вонючий неочищенный жир морз зверя, эрзац аптечного рыбьего жира. Теперь наш начальник санчасти Кучеренко начисто забыл свои недавние угрозы, которые легком зря бюлить не дает, тот сам загремит на общий. Наоборот. Сейчас он шумно умилялся бодрым видом моих сударских пациентов и одобрял меня за сохранность раб силы. тут произошло нечто фантастическое. Меня послали на месяц заменять заболевшую лекпомшу молфермы. Не соглашалась сначала начальница Циммерман, доверительно сказал мне Кучеренко. Нельзя тюрзаков на бесконвойную командировку. Ну да я упросил на месячишко это тебе получше ОПЗ будет, а то вид-то у тебя тоже цинготный. Так что валяй лави момент, хватай калории, а то опять в лес пойдешь, на теплую долину». Про Кучеренко говорили, что он такой же самодеятельный медик, как и мы, грешные. Кажется, он прибыл на Колыму в качестве пожарника, но потом почему-то стал начальником санчасти в Ильгене. Он был предельно неотесан и по наружности, и по поведению но за ним довольно твёрдо установилась репутация невредного. Наоборот, при случае охотно делал добро. Мол, ферма. Самое слово звучало для эльгенских узников как обозначение волшебной страны. Молочные реки, кисельные берега. Ферма стоит на отшибе, в получасе ходьбы от центральной зоны. И бараки там не огорожены, и вахты нет, а вохра там только для вида. Там передвигаются без конвоя, из бараков коровники, телятники, птичники, в инкубаторий. Там кормят телят и кур роскошными концентратами, шротом, рыбьим жиром и обратом. А телята и куры великодушно делятся этими деликатесами, со своими заключенными воспитательницами. Фермой руководят вольные зоотехники, рубцов и орлов, которые никогда не называют людей террористами, шпионами, диверсантами. Они говорят... Наши доярки, наши скотницы, наши птичницы, они первыми здороваются с заключенными женщинами. Мол, ферма после лесоповального сударя. Это все равно, как, скажем, лазурный берег после Камчатки или сливочный торт после нашей баланды. И я буду там целый месяц. Я существо из неприкасаемой касты тюрзаков. Жить в отдельной комнатке и спать настоящей в углу железной койки. Мысль о том, что я буду спать не на нарах, а на совершенно отдельном ложе, как-то возвращает человеческое достоинство. И от того, что счастье было послано судьбой ненадолго, оно воспринималось еще острее. Помню первую ночь на Молферме. Впервые за последние несколько лет я осталась в комнате одна. Смолкли отдаленные голоса и шаги за маленьким сизым окошком. Тишина как давно я ее не слышала, как запустела моя душа в мучительном чередовании автоматизма общих работ с пытками лагерного лексикона. Кажется, я уже не читаю про себя стихов, но здесь я отойду, стану снова собой, и стихи вернутся в тишине. Благословенное уединение, особенно неоценимое после ужасного одиночества, насильственный, непрерывный совместимости. Тишина ты лучшая из всего, что слышал. На мол ферме работали главным образом украинки и латышки, которым посчастливилось иметь не только навыки крестьянского труда, но и сходные для бесконвойности статьи или легкие политические такие как КРД, ПША, 5810, или легкие бытовые, граничащие с политическими вроде СОЭ или СВЭ – социально опасный элемент, социально вредный элемент. Уголовных туда не брали, знали, что их к скоту подпускать нельзя. Зато все элементы работали почти неправдоподобно по напряженности и самозабвенности труда. Многие спали не больше четырех часов в сутки. И не только потому, что обетованная земля, мол, фермы, спасала от жизнеопасных, голодных наружных работ но и потому что, мол, фермовский труд, разумный, связанный с уходом за живыми тварями, давал иллюзию человеческой жизни, заставлял переключаться с лагерных комплексов на заботы достойной разумного существа. Легпому здесь было особенно хорошо. Ему не надо было каждый день выбирать, кому из двух умирающих от голода отдать последнюю ложку рыбьего жира и как распределить кучеренковские бюллетни, чтобы никто не умер на работе. наоборот. Здесь все боялись забюллетенить, все норовили перенести легкое нездоровье на ногах, чтобы ни на час не расставаться со своими телятами и цыплятами, чтобы не прослыть неродивой работницей. По вечерам моя главная работа — это массажи рук доярок, накладывание повязок на их отекшие, растрескавшиеся до крови пальцы. С доярками в комнатежку входили теплые запахи коровника, тихие сетования на перебои с кормами, смешные имена новорождённых тёлок и бычков. Их надо было весь год называть на одну букву. Вот и изощрялись. Помню, например, бычка Вильзевула и прелестную тёлочку Вакханку. Тикают ходики на стене. Доярка Августина Петерсон распаривает в жестяной ванночке свои онемевшие пальцы и степенным латышско-фермерским голосом повествует о своей любимой корове, что осталось где-то около Елгавы. Точно и не идет второй год неслыханной войны, точно не пылают печь Освенцима, точно в получасе ходьбы от нас не находится центральная зона Эльгена, а в ней Цемерманша, Уэрче, режимная часть, карцеры всех сортов. Счастливые, молфермовские дни озарились для меня еще одной нечаянной радостью, страстной дружбой, вспыхнувшей почти мгновенно при первой же встрече, напомнившей о чем-то юном и почти забытом, давшей возможность пустить на полный ход уже основательно заржавевшую душевную машину. Вилли Руберт. Вильгельмина Ивановна, как ее звали все на молферме, где она занимала почти немыслимое для заключенного место учетчика, а по сути экономиста. Вилли здорово посчастливилась во время следствия. Почему-то ее работника теоретического фронта, коммуниста с подпольным латышским стажем, жену секретаря Сталинградского обкома партии решили пустить не по предназначенным для людей этого круга тяжелым тюрзаковским пунктам, а просто по национальной линии, как любую из латышских, молфермовских фермовских дояр. Всего-то ей отвалили пять лет по сиротской статье П.Ш. «Подозрение в шпионаже». Это и дало ей возможность осесть на благословенной ферме, тем более что старший зоотехник Рубцов, зорко приглядывавшийся к окружающему, различил в ней светлую голову. В год нашей встречи ей было под сорок, лицо ее еще дышало не только умом и добротой, но и женской прелестью. Особенно примечательны были глаза, очень точно отражавшие душу. Круглые декарии, горячие дагарии. Объединило нас не только общая страсть к книгам. Мы сразу почувствовали друг в друге тревожное, мучительное стремление размышлять над жизнью, несмотря на ее явное безумие, приглядываться, сопоставлять, обобщать. — И о чем это вы до самой полуночи? — удивилась Августин Петерсон до которой через стенку доносились нескончаемые наши разговоры. не в самом деле о чем? Да обо всем сразу. О войне, о фашизме, об Ухинвальде об Ильгене, о судьбе трех поколений, наших родителей, нас самих и наших детей, о великих загадках Вселенной и неисчерпаемости человеческого гения, а в промежутках о том, как весело бывало хрустит снег под ногами, когда бежишь по вечерней Москве или даже показаний Сталинграду, или о том, как нравилось в юности шагать рядами на демонстрациях, и не знали, как это страшно, когда надо идти обязательно по пяти в ряд. Мы очень торопились высказать друг другу все, понимали, скоро расставаться. Противоестественное пребывание тюрзачки на блатной бесконвойной работе не могло длиться долго. И вот уже на пороге милой комнатежки с отдельной железной койкой стоит конвоир и ружье у него за плечами. Он пришел за мной, чтобы этапировать меня на теплую долину. Этим идиллическим именем обозначен глухой болотистый уголок тайги километров за 25 от центральной зоны, где зимой лесоповал, а летом сенокос, где нет даже бараков, а живут в самодельных шалашах и кривых продувных хавирках, где, главное, не будет ни минуты покоя, потому что там содержатся одни блатные, масса блатных. Идем, пробираемся по весенним таежным тропкам. Опять узел за плечами. Опять тяжело хлябают потопи неотступно следующие за мной сапоги вертухая. Я остро завидую этим сапогам, ведь они не промокают. Мои-то чоботы с первых шагов насквозь, и суставы снова, как в Ярославке, стреляют невыносимой, острой болью. Впрочем, что значит невыносимый? Выношу ведь. Этап. Этап. На этот раз одиночный, так что даже словом переброситься не с кем. Вертухай какой-то попался, вроде глухонемой, даже «давай-давай» не говорит. Только хлябает и хлябает ножищами, да сверлит спину своим автоматическим истуканским взглядом. Да полно был ли мальчик-то? Может, приснились мне эти тихие малфермовские вечера? Отдельная койка книги? Откуда-то раздобываемые Вильгельминой ее горячий доверительный шепот. Перед самой теплой долиной конвоир вдруг произносит первую за всю дорогу фразу, первую, но зато какую точную. «Пришли, — говорит он, — влево давай, туда, слышь, где звери ревут». Они и вправду ревели. Дикий вой и мат с толбом поднимались над долиной, куда была согнана толпа уголовных девок. Всплески этого мата. Взрывы истерических воплей, обезьяне взвизги разносились далеко по тайге, служа ориентиром путникам. Здесь по воле Урча и начальницы ОЛП Циммерман мне предстояло обширное поле деятельности в том же остроумном варианте. Половина рабочего дня — медицинское обслуживание этого производственного коллектива, другая половина — на общей работе. Трудно себе представить что-нибудь более мучительное, чем подобное сочетание. Положение лекаря среди уголовников и так ужасно. А тут их расправа со мной облегчается еще тем, что я должна косить в их компании сена. Утро начиналось с того, что добрая половина девок сбегалась к тому закутку, где на пеньке были расставлены мои пузырьки. Все они требовали одного — бюллетней за отказ давать здоровым освобождение от работы, они, изрыгая фантастические ругательства, угрожали всеми казнями, какие только могло изобрести их патологическое воображение. Больше всего отпечаталось у меня в памяти обещание полоснуть бритвой по гляделкам. Мне очень ярко представилось, как я стою слепая, окровавленная, с протянутыми вперед руками, окружённая гогочущим зверьем. Но проявить свою устрашенность смерти подобно. Обмирая от ужаса и отвращения, надо было спокойно, даже с улыбкой, говорить. «Ну что вы, девчата, разве вы не знаете нормы на бюллетене? На нашу командировку не больше двух-трех в день, а вас вон сколько, давайте по очереди. Сегодня вы, Лида, у вас температура повышенная. И вы, Нина, из-за фурункула подмышкой. Говорить с ними вежливо и обращаться на «вы», невзирая на всё." что они изрыгают, было моим правилом. Необычность такого обращения иногда в какой-то степени охлаждала их. Новый взрыв проклятий, угроз сквернословия, появление вохры, выдворение откащиц в карцер, а после амбулаторного приема на работу, на общие сенокосные работы, рука об руку с теми же милыми пациентками. Но теперь мне легче было переносить все это. Я знала, что где -то. Не так уж далеко от теплой долины есть земля обетованная, мол, ферма. И время от времени мне приходили оттуда ободряющие сигналы, записки от Вилли, передачи с хлебом и сахаром. Сигналы эти прибывали с Аказией, то с завхозом командировки, то с новыми маленькими этапами. В записках Вилли обнадеживала. Зоотехники хлопочут за меня перед Урчем, перед Циммерманшей, просят направить меня на ферму. Ни лекарем, аптичницей. Не знаю уж, какая у них для этого аргументация, но надежды есть. Надо только вытерпеть. Терпения у меня было немало, его хватало на непосильный труд, на голод, на жизнь в рабстве. Но вот к существованию среди уголовных я никак не могла притерпеться. Это были существа, чуждые и непонятные мне, в такой скажем, степени, как нильские крокодилы. Никакой обратной связи у меня с ними не получалось. Иногда я даже начинала упрекать себя. Надо почаще вспоминать о том, что привело их к такому падению. Думала о Достоевском. Старалась внушить себе, что через оболочку этих поручных людей должны же сквозить черты несчастного брата. Но мне так и не удалось вызвать в себе не только просветленного сочувствия к ним, но даже простейшего понимания их душевных движений. Преобладала боль не за них, а за себя, за то, что чьей-то дьявольской волей я обречена на пытку более страшную, чем голод и болезнь, на пытку жить среди нелюдей. Особенно потрясали меня их так называемые «замастырки», то есть членовредительства, связанные порой с ужасными мучениями. И все ради того, чтобы не работать, припухать на нарах. Помню девку Зойку по прозвищу психованная, уродлива, вся в черных рябинах. Она вызывала острое физическое отвращение даже у своих соседок по нарам. И вот однажды она вдруг сваливается с температурой 40, мечется в жару, впадает в беспамятство. А я извожусь, не зная, как отправить ее из таежной глуби в больницу, опасаясь ни тифли у нее, который... «Пойдет косить в этой тесноте и грязи». Только на третий день я обратила внимание на ее ступню, обмотанную тряпками. Она оказала бешеное сопротивление моим попыткам размотать тряпки и взглянуть на ногу. «Точно тебе говорю, Лекпом, замастырка!» — воскликнул командир Вохры, наблюдавший эту сцену. Он неожиданно резко рванул тряпку и обнажил Зойкину ступню. То, что мы увидали, заставило побледнеть даже в охровце. Большой палец ноги был пробит насквозь ржавым толстым гвоздем, торчавшим по обе стороны черно-синего распухшего пальца. Вокруг гвоздя зловонное нагноение. Этот случай был, конечно, из ряда вон, но искусственные нарывы, сделанные впрыскиванием керосина под кожу. Гнойные конъюнктивиты от порошка, соскобленного с химического карандаша, засыпанного в глаза. Все это были повседневные явления моей медицинской практики на теплой долине. Минутами я опасалась за свой рассудок. К счастью, в это время в Эльгенской зоне объявилась еще одна медсестра с более легкой, чем моя статьей, и ее прислали на теплую долину вместо меня, а меня перебросили на общие работы, на другую точку Таежного Синокоса. Синоокосная точка, названная новая теплая долина, располагалась еще дальше в глубине тайги. Собственно и точкой-то ее пока нельзя было назвать. Нам предлагалось самим построить себе шалаши. В помощь нам были выделены две кривоногие белые лошаденки якутки. И эти лошаденки, и характер окружающего пейзажа все напоминало нашу планету во времена непосредственно следовавшие за всемирным потопом. И все-таки я была Рада, здесь не было блатных. Были только нормальные, хорошие люди. Шпионы, диверсанты, террористы. Косу я взяла в руки впервые в жизни. А косьба по кочкам — дело сложное даже для опытного косаря-мужчины. Косили мы босиком. Двигались рядами, размахивая косами, пыхтя и задыхаясь, брели по болотам, хромая на кочках. К ночи возвращались в самодельные шалаши. Все мы были мокрые и вымазанные тиной до пояса. Плотно намокшие юбки били по ногам. Те, у кого были справные чоботы, пытались сначала уберечь ноги от ледяной воды, но обутые ноги еще хуже увязали в студенистой трясине. Через полмесяца такой работы я снова ощутил эту странную легкость в теле и постоянную пелену перед глазами, которые я знал уже и раньше, как, Признаки приближения смерти. Норму выработать нам было не по силам, пайка уменьшалась. Правда, мы топтали ногами несметное богатство, лиловеющие нежным бархатом заросли таежной ягоды жимолости Но мы так ослабевали к концу рабочего дня, что не в силах были наклоняться для сбора ягод, к тому же ударили ранние морозы. И мы пропадали теперь от холода в наших самодельных шалашах. Однажды утром я очень испугалась, когда почувствовала, что почему-то не могу поднять голову. Потом разобралась. Ничего страшного, просто моя коса накрепко примерзла к соломенному изголовью. Потому что в щели шалашной самодельной двери намело за ночь много снега и мокрой изморози. В ужасе, что опаздываю на развод, я стала отрывать волосы по прядкам. И в этот самый момент шалаш вошел веселый, женолюбивый Вохровец Колька, по прозвищу Вологодский, засланный в глубину тайги за провинности в сожительство с заключенными женщинами. «С вещой, весело сказал он, явно радуясь за меня. «Спецнаряд на тебя пришел, на малферму пойдешь птичницей». И с уважением добавил. «Ты что, на воле-то по этому делу, видно, была? Лично тебя требуют. А то, видишь ты, Поголовье кур у них уменьшилось. Только, слышь ты, транспорта нет пешком топать. Дойдешь, сам тебя поведу. Мне тоже в поселок позарез надо. Так как дойдешь? Километров тридцать с гаком. Дойду ли? О, Господи, ползком да ползу. Так говорите, уменьшилось там куриное поголовье. Ну, конечно. Кто же, кроме меня, в силах остановить такое бедствие, дорогая моя Вилечка? Золотые вольные за техники рубцов и орлов. Чем вы взяли неподкупную циммерманшу? Увязываю в узел мое окончательно обтрепавшееся барахлишко. Тороплю кольку Вологодского. Вологодский конвой вообще самый лучший, это вообще известно. Не сравнить же его с украинским или ташкентским. Так что если начну совсем падать с ног, то коли и отдохнуть разреши, парень славный. А впереди, мол, ферма, земля обетованная. Молочные реки, кисельные берега.